Глава сорок четвертая. «Как думаешь, они погибли? Мало кто выживет в темном лесу без магии и подходящего оружия. Я лежала за шикарным густым кустом и жадно грела свои лопоушки. Разбежались, как роттеры, крысы, в разные стороны. Фыркнул мощный орк с порванной верхней губой и подсоканной физиономией. «Если бы нас было еще больше...» Может и погибло бы меньше. Предлагаю остаться с Сансгаром и дойти до его стойбища, заговорил эльф, манерно закинув длинные тёмно-серебристые волосы за спину. Нужно держаться вместе. У него обережные огни, и девчонка Мак. Конечно, мы пойдём за ними, чего ты упишь? пробурчался тот же орк. По крайней мере, пока Коля и Ревн не смогут магичить, а там посмотрим. Насколько можно верить слухам? Ансгар надёжный орк. Вот что, ревн. В разговор вступил выживший юноша-гном, резко повернув голову к одному из эльфов. До этого он сверлил хмурым взором садящееся за горизонт солнце и словно не вслушивался в беседу друзей. Это тамсгар просит, заметь, очень вежливо, оказать ему, точнее, его племяннице услугу, обучить Аруну азам магии. Хм. Она, кажется, и без нас неплохо в ней разбирается, покачал головой этот ревн. Если бы не блокиратор, я бы смог оценить её возможности. А ты бы понял, какие заклинания она использовала, поскольку ты маг земли. Вот, кстати, именно ты идеально подойдёшь на роль учителя. У нас у всех перед ними долг жизни. Вздохнул гном и оттолкнулся от ствола дерева, на которое всё это время опирался. "Анс попросил всего лишь месяц. Думаю, до следующего каравана мы как раз успеем". Инг. Вопрос был задан присутствующему среди нелюдей единственному человеку. "Торговый караван подойдёт к главному броду Сальваны в конце первого месяца сентенбера. Успеем", пробасил тот в ответ, даже не открыв век. И продолжая делать вид, что он расслабленно дремлет. Видели, какой у орчанки охранник? Как думаете, откуда он? И почему столь Льяна защищает девчонку? Стоит спросить у неё. Мы знаем столько же, сколько и ты. Пожал широченными плечами орк. Самаму интересно. Ух, и страшная у него морда. Да. Я чуть не помер, когда его впервые увидел, да ещё в метре от себя. Картинно вздрогнул пока безымянный для меня эльф, который показался мне несколько легкомысленным и забавным. "Значит, решено", без перехода вдруг добавил он. "Пусть колека-орк возглавит поход". Это высокопарное восклицание, кажется, покоробило всех, а его соobraz закатил светло-голубые льдистые глаза, явно прося терпения у местных богов. У нас есть в запасе еще два дня. Сменил тему ревн после минутного общего молчания. Нужно провести ритуал, чтобы души всех умерших отправились на перерождение. И без них нечисти хватает. Как только спадут оковы, поморщился юноша гном и потер кожу под браслетом из сейки. Сразу же и сделаем. Так будет правильно. Все же столько времени вместе провели. А еще сейчас я слеп. Не вижу, что происходит вокруг, но чуйка подсказывает, что погоня за нами. Не у тебя одного чуйка работает. Оскалился орк-гигант, и я улавливаю запах грядущей славной битвы. Пойдёмте, а то скоро стемнеет. Снова чуть растягивая гласные, заговорил Инк и одним слитным плавным движением поднялся на ноги. Группа из четырёх нелюдей и одного человека направилась в сторону нашей временной стоянки, а я решила ещё немного обождать, чтобы не спалиться. И только приняла сидячее положение, как на моё плечо вдруг опустилось что-то тяжёлое. Я бы непременно заорала, если бы не одно но. "Стейн", вздохнула я. "Зря старался. Я знала, что ты ко мне крадёшься. Магичка" Беззлобно фыркнул он и присел рядом. «Что с тебя взять? Подслушивала?» «Да?» Не стала отпираться я. Сорвала травинку и засунула в рот. «Впрочем, как и ты!» «Мне можно! Я мужчина и воин. Ты же девица, а им подобное не к лицу!» «С ликом нежным! Ага!» Тихо прыснула я. «Орчанки далеко не сжиманные барышни! Ты чего?» «Не ворочим стойбище воспитывался, что ли?» «Большую часть жизни я провел в городе», — озадачил он меня ответом. «О, как интересно! Вырос среди иных правил и порядков, а там женщины ведут себя не как ты привыкла». «Не стоит примерять их воспитание на меня», — пожала плечами я и поднялась. «Пойдем, желудок требует горячей пищи». И не дожидаясь ответа, пошла вдоль кустов в сторону лагеря, со стороны которого тянуло запахом жарящегося мяса. Рот наполнился слюной, а желудок громогласно рявкнул, требуя топлива. Аруна! окликнул меня дядька Анс. Иди сюда. Вот твои учителя. Оповестил он меня, стоило мне приблизиться к костру, вокруг которого сидели трое: он сам, эльф и гном, Коля и Ревн. «Ровно месяц эти уважаемые маги будут твоими личными учителями по основам магии». «А-а, окей». Равнодушно кивнула я, на что дядюшка высоко вскинул брови. Намекая, я спохватилась и добавила «Так, скальдюха, большое спасибо». Сказала это всем троим и перевела взгляд на ограничители, все еще висевшие на запястьях нелюдей, и заметила широкую трещину на каждом. «О как!» Дядя приступил к обещанному освобождению из антимагического плена. Заметив мой заинтересованный взор, эльф усмехнулся. «Через день приступим к первому уроку». Оба поднялись, кивнули Ансу и пошагали ко второму костру, где сидели их друзья. «Ах, да!» – оглянулся на меня гном. По его губам пробежала хитрая улыбка. «В следующий раз, когда будешь послушивать, убедись, что магия и заглушила шаги». Я недовольно поджала губы. Мой косяк. Поскольку я привыкла экономить ману, и если считала, что могу обойтись без неё, то и действовала напрямик. Учту. Так. Пожала плечами я, сделав лицо кирпичом. Правда, кончики ушей всё же обожгло лёгким язычком стыдливого пламени. Благо, кожа у меня теперь зелёная, и красных неловких пятен на ней теперь незаметно. Прокололось. Понимающих моргнул дядешка. А я уселась напротив него и протянула руку за своей порцией мяса. Тебе нужно учиться. Не только магии, но и чтению сокрытий следов, владению оружием, охоте. Стоп, нахмурилась я. Я не собираюсь жить в тёмном лесу, быть как их там, искателем сокровищ. У меня совсем другие планы. Аруна, учись всему, что тебе может дать жизнь, ибо опыт никто отобрать не сможет. Он навсегда останется с тобой. Шансы на выживание в любых условиях всегда выше, если знаешь и умеешь больше. Умная же девочка, чего я тебе истинно разжевываю?» «Я не нашлась, что сказать. Прав, кругом прав». «А мы добыли без ока», — сказала я, слопу в половину своей порции. «С мамой». «Что?» — вскинул удивленно кустистые брови Ансгар. Он шокированно замер так и не донеся до рта палку с нанизанными на него кусками отлично прожаренного мяса. «В общем, мы спустились в долину», — принялась вдохновенно рассказывать я. «И откопали там глубокую яму, затем прикрыли ее, чтобы незаметно было, и ушли. Пасли тот участок несколько дней в ожидании, когда стадо приблизится, а потом — оп! — и поймали теленка без ока, точнее, телочку». По мере моего рассказа лицо Анса вытягивалось все сильнее. Краем глаза я видела, как и остальные плотно греют уши. Смотрят на нас, уже не скрывая своего любопытства. В конце истории я вовсе не ожидала, что дядюшка, а вслед за ним и все остальные, разразятся громогласным хохотом. «А я уж было подумал!» Вытер он, выступившую скупую слезу в уголке глаза. «Целого без ока изловили две женщины!» «А они?» Хех. Поймали телёнка. И что с ним стало? Съели? спросил Стейн, подошедший к нам поближе. Ты что? покачала головой я, улыбаясь вместе со всеми. В стойбище забрали, кормим, ухаживаем за ней. Будет нам пользу приносить. Это какую же? покачал головой Торн, присаживаясь у нашего с дядушкой костра. Почему-то все мужчины сидели отдельно от нас. Молоко? А из него и сыр можно сделать, творог, масло. Да много чего питательного и полезного для тела. Начала перечислять я. Землю обрабатывать легче будет, чтобы посадить ту же Карилу. Ансгар кивал в такт моим словам. На его губах все еще блуждала легкая улыбка. Он явно был рад всему, что я говорила. Никогда не пробовал молоко без ока. Фыркнул тот незнакомый огромный орк. Непонятно, как бесшумно к нам приблизившись. Но хотелось бы, хохотнул он. Я не представляю, как вы тащили телёнка вверх на скалу. И главное, почему Безог Магдир вам позволил забрать детёныша? задумчиво протянул Ревн. Ну, яма глубокая была, спокойно ответила я. Это ведь просто дикие звери. Магдиры это необычные звери. Покачал головой эльф, всё ещё чуть хмурясь. Они бы дождались, пока детёныш умер, чтобы не попасть в руки разумным двуногим. Все остальные кивнули, переставая улыбаться и глядя на меня с ещё большим интересом, чем секундой ранее. С чего это с ними? Обережные огнись едва слышным шипением вспыхнули, оповещая нас всех, что настала ночь.